Глава сорок Джейсон Ричи навел справки, но никто не знает, куда подевался Дэнни лойд. Одно ясно, он уехал из страны. Ну и с катертью дорожка. Джейсон настоял, чтобы Кендрик пока пожил у него. Сейчас Кендрик в гостиной делает уроки, математику. Джейсон предложил помощь, но мальчик ответил — Лучше я сам, дядя Джейсон. Сьюзи на пару дней уехала к друзьям, по настоянию Джейсона. Он должен уберечь их от Дэнни Лойда. Синяки Сьюзи заживают, по крайней мере, видимые, но Джейсон должен убедиться, что продолжение истории не последует. Дэнни должен исчезнуть и оставить Сьюзи и Кендрика в покое. Но Джейсон догадывается, что он их так просто не отпустит. Денни не рациональный человек. Как все мужчины, которых в детстве унижали, он вырос и стал человеком, в штыки воспринимающим любые поползновения на свою территорию. А ведь раньше Денни не был злодеем. Он всегда занимался криминалом, но Джейсон знает немало достойных людей занимающихся недостойными делами. У некоторых просто судьба такая. Кто-то следует по стопам отца и становится бухгалтером, кто-то следует по стопам отца и грабит банки. Отец Дэнни сломал позвоночник, проваливший сквозь крышу старого магазина Теска в Кроули. Случилось это много лет назад, и уже тогда было ясно, что Дэнни... Бухгалтером не станет. Одно время он, как папаша грабил магазины и конторы. зарплатные фонды, недельная выручка Дэнни орудовал везде, где можно было без труда разжиться наличными. Накопив немного денег, занялся наркотиками. Тогда-то Сьюзи на него и запало. Он расхаживал по ночному клубу с толстой пачкой денег, улыбаясь во весь рот. Джейсону он понравился, Сьюзи влюбилась, но Арону никогда не сообщали всей правды. Но по-настоящему испортил Дэнни порошок. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Из вроде бы приличного малого, с которым можно было посмеяться на Рождество, он превратился в агрессивного бандита. Крайне редко бывает, что драг-диллер сам не притрагивается к наркотику, например, Конни Джонсон, исключение из правила. Но Дэнни Лойду не повезло. Чем больше он употреблял, тем более непредсказуемым становилось его поведение. Он перестал быть веселым, славным парнем и стал опасен. Родился Кендрик, и на пару лет Дэнни остыл. Купил себе хороших костюмов, Пару раз в год ездил в Марокко и на Ближний Восток, наладил новые связи с воротилами бизнеса, но постепенно провалился обратно, как его отец когда-то провалился сквозь гнилую крышу в Кроуле, и лишь деньги удерживали его от полного краха. Рациональный человек давно ушел бы от Сьюзи и Кендрика, чтобы минимизировать убытки. Оставил бы им хороший дом в Кулсдане, покупал бы Кендрику подарки на Рождество и дни рождения и жил бы своей жизнью. Но Дэнни так не смог. Джейсон улыбается. Он бы тоже так не смог. Он видел синяки с Юзи и понимает, что не может так все оставить. Дэнни Ллойда надо проучить. И главный вопрос... Кто из них сделает первый ход? На кухню заходит Кендрик. «Мне можно апельсиновый сок?» «А тебе дома разрешают?» — спрашивает Джейсон. «Нет», — признается Кендрик. «В соке слишком много сахара, но дедушка разрешает. Он говорит, что всю жизнь ел сахар и ничего». «Рон. А что бы Рон сказал по этому поводу?» Джейсон должен как можно дольше оберегать его от правды. Надо решить проблему прежде, чем Рон обо всем узнает. Джейсон вспоминает детство. Вот он лежит на диване с апельсиновым соком и смотрит телевизор. Но что было за времечко? Он хочет, чтобы у Кендрика было такое же детство. Чтобы он рос в доме, где много шума и любви где все пьют апельсиновый сок и смотрят телевизор. «Тогда, наверное, можно», — отвечает Джейсон. «А у тебя есть сок?» — спрашивает Кендрик. «Нет», — отвечает Джейсон. «Я уже взрослый, взрослые не пьют сок». «А зря», — говорит Кендрик. «В апельсиновом соке много кальция, и он вкусный». «А мальчишка прав», — думает Джейсон. Надо чаще пить апельсиновый сок, он вкусный. Звонят в видеодомофон. Джейсон проверяет камеру на телефоне. Курьер из Амазона. Разве он что-то заказывал? Может, ту книгу из шоу Грэма Нортона? Наверное, он все-таки ее заказал. Джейсон был бы рад, если бы его пригласили на шоу Грэма Нортона. Но на пике его, Джейсона Славы, У Грэма Нортона еще не было своего шоу. И все равно он был бы рад, если бы его пригласили. Поболтал бы с Марго Робби и Мо Фара. В дверь снова звонят. «Можно я открою?» — спрашивает Кендрик, и Джейсон чуть было не соглашается, но что-то его останавливает. Инстинкт. «Нет, иди дальше, делай уроки», — говорит он и снова смотрит на экран. На доставщике форма Амазона Он несет посылку из Амазона Но лучше перестраховаться Джейсон нажимает на значок громкой связи Оставь посылку на пороге, приятель Произносит он Курьер тут же отвечает Нужна ваша подпись Джейсон смотрит на сверток в его руках Он небольшой, наверное, книга В тот вечер в гостях у шоу Грэма Нортона был пилот «Формулы-1» и Шер. «Тогда в другой раз, приятель. Я только что из душа». Курьер на миг задумывается. Будь это настоящий курьер из Амазона, он сел бы в легковую машину или фургон и уехал. Но этот курьер не уезжает. Он тянется в пакет. Джейсон бежит в гостиную, подхватывает Кендрика и выпрыгивает в окно со стороны заднего двора прежде, чем первая пуля попадает в дверь. Денни Лойд сделал первый ход.